Глава 14. Дело заходит так далеко, что жители Кикендона, читатели и даже сам автор требуют немедленной развязки. Последнее происшествие доказывает, до какой степени дошло возбуждение кикендонского населения. Два лучших друга, такие всегда кроткие, дошли вдруг до подобного разлада. А ведь несколько минут тому назад, находясь на вышке, они так любезно, симпатично относились друг к другу. Узнав о происшедшем, доктор Окс почувствовал живейшую радость. Он все еще не поддавался настояниям своего помощника, который, боясь за последствия, хотел прекратить опыт. Впрочем, и они заразились общим возбуждением и ссорились не менее других. К тому же теперь было не время думать об удовлетворении собственной чести, так как предстояла война, и никто не имел права пролить ни одной капли крови вне ее. Бургомистр Ван Трикас, несмотря на свое воинственное настроение, не считал возможным напасть на вергаменцев, не предупредив их о том. Выбрав одного из членов полевой охраны, Хотелинга он послал его в Вергамин с требованием удовлетворения за попрание прав Кикендонской территории в 1195 году. Вергаминские власти сразу не поняли, чего от них хотели, и полевой страж был очень любезно выпровожен. Вантрикас послал тогда адъютанта генерал-кондитера, гражданина Хидеверта Шумана, человека энергичного, решительного, который и напомнил Вергаменцам о судебном постановлении 1195 года. Вергаменские власти разразились хохотом, и адъютант вернулся ни с чем, как и первой посланный. Тогда бургомистр, собрав представителей города, написал вергаменцам письмо, в котором объявлялось ясно и решительно, что им давалось 24 часа на то, чтобы загладить нанесенную кикенденсами обиду. Письмо было отправлено и вскоре вернулось, изорванное на мелкие куски. Вергаменцам была давно известна медлительность кикенданцев, и потому их послания и угрозы вызывали в них лишь смех. Ничего более не оставалось, как надеяться на силу оружия, призвать на помощь бога войны и по прусскому обычаю напасть на вергаменцев, не дав им окончательно приготовиться. Это и было решено на торжественном заседании, на котором крики, проклятия, угрозы смешивались в невообразимый шум. Клуб буйно помешанных не произвел бы большего шума. Как только война была объявлена, генерал Жан Орбидек начал набирать войска. На 2393 души населения... Было набрано столько же воинов, так как присоединились все до одного человека, считая в том числе и женщин, детей и стариков. Все, что могло резать или пилить, было обращено в оружие. Все имеющиеся в городе ружья были осмотрены. Их оказалось всего пять, из которых два оказалось без курков, их раздали авангарду. Артиллерия состояла из старой пушки, забранной в 1339 году одной из первых, о которой упоминается в истории и не стрелявшей уже в продолжении пяти веков. Несмотря на полное отсутствие пороха, предполагалось, что она одним своим видом должна действовать на врага. Что касается холодного оружия, то его набралось достаточно из старых музеев, а также и из специальных арсеналов, носящих название кладовых и кухонь. Все были твердо уверены, что недостаток в современном оружии не будет заметен благодаря храбрости, настойчивости и жажде мести славных Кикенденцев. Состоялся смотр, на котором присутствовали все до одного. Генерал Орбидек, недостаточно освоившийся с нравом своей лошади, упал три раза перед фронтом армии. Но все три раза благополучно, что было принято за хорошее предзнаменование. Бургомистр, советник, комиссар, судья, банкир, сборщик, податей шли в первом ряду. Не было пролито ни одной слезы ни матерями, ни сестрами, ни дочерьми. Они одобряли своих мужей, отцов, братьев, составляя сами арьергард под начальством храброй госпожи Ван Трикас. Раздался сигнал трубы Жан Местроля. Войско заколыхалось и, сорвавшись с места, со страшным криком ринулось к одинарским воротам. Когда войско подошло к городским стенам, ему вдруг навстречу выскочил человек, крича изо всех сил «Остановитесь! Остановитесь, сумасшедшие!» — закричал он. «Дайте мне закрыть кран! Вы вовсе не кровожадные! Вы добрые, мирные граждане! Всему виною мой учитель, доктор Окс!» «Это просто научный опыт!» Под видом освещения города оксигидрическим газом он напитал. Помощник был вне себя, но ему не удалось договорить. В эту минуту, когда с его языка должен был сорваться секрет доктора Окса, сам доктор выскочил откуда-то в неописуемом гневе и ударами кулака заставил помощника замолчать. «Произошла!» Настоящая битва. Бургомистр, советник и все представители, остановившиеся было при появлении Ижана, теперь страшно озлившиеся, набросились на обоих дерущихся, не слушая ни того, ни другого. Доктор Окс и его помощник, избитые, изуродованные, должны были быть по распоряжению бургомистра отправлены в участок, как вдруг...